Глава 23. Королева кубков. Караульные, сторожевые и разыскные собаки должны быть недоверчивыми, умеренно злобными. Все посторонние люди являются для них чужими, которых нужно хватать, кусать или отыскивать по следу. Поэтому первые проявления неприязни к постороннему таких щенков должны поощряться и закрепляться лакомством и лаской. Такой щенок должен знать — что от чужого постороннего человека он получает только неприятности. Достигается это тем, что почти все посторонние дразнят щенка, наносят ему легкие удары. Выращивание и воспитание щенков служебных собак. Сноска. Книга вполне реальная. Издательство «Рост облсовета» «Оса Авиахима. Ростов-на-Дону. 1939 год». Злая собака глядела на меня янтарными глазами. Искалилась. Сука. В смысле, самка собаки. Возраст молодая, судя по виду. А вот волчьего в ней куда больше, чем собачьего. Сухопарая, тонкие лапы и морда вытянутая, узкая. Хвост бревном. Собака ли это вообще? Тихо, сказала я, когда псина заворчала. Голос низкий, вибрирующий, и взгляда с меня не сводит. Крепкая, а то увязалась за мной. Остальные, где люди? На всякий случай уточнила. В море пошли. Она окуталась в тяжеленную до пять шубу. И там еще, скоро снег сойдет. Надо. Что именно надо делать, а Толя не уточняла. А я сделала вывод, что дела Ежински домашним нашел не столько из надобности, сколько из желания убрать подальше от меня. Пускай. Мне без посторонних глаз и легче. Меж сараем и забором, сложенным из крупных валунов, имелся вполне себе уютный закуток. Правда, земля была мокрой, как и старая колода, на которой дрова кололи и птицу били. Ничего. Сгодится и мне. Я села и уставилась на псину. Та на меня. «Дружить будем?» Поинтересовалась я, краем глаза отметив, что Атуля уходит. А вот Тихоня остался. Я потянулась к собаке, но та снова зарычала. «Не будем». «Отойди», — попросила Тихоню. «Ты ее нервируешь». «И меня». «Но лучше списать все на собаку. Главное, чтобы Бикшеев не заявился». Надеюсь, Атуля найдет ему занятие, или сам себе, пусть он цепочку обнюхивает и камушки. А я, закрыть глаза, вдох и выдох, успокоиться, последнее получается так себе, потому что сердце несется в скач, и страх, что не получится, опять не получится. Зверей ведь создают где-то там, в закрытых лабораториях. Сложный процесс, требующий постоянного внешнего контроля и лекарств. А у меня что? Псица замолчала и легла. Да, пускай. Хорошая. Или не очень. Неважно, главное, вытянулась вот, а с меня глаз не спускает. Теперь? Как там? Всё дело в крови? Она, естественно, носитель силы и энергии. И хрен знает, чего еще. А потому через кровь проще всего воздействовать. Я вытащила нож и провела линию по запястью. Уши псины дернулись. Идет дева. Тетка зима. Какая я тетка. Хотя тетка я себя и ощущала. Иди сюда. Попросила я, сползая с колоды. И руку протянула навстречу. Псица от этого движения вскочила и оскалилась. А потом рванулась так, что цепь зазвенела. Она разродилась хриплым грозным лаем. Ничего. Я не боюсь. Собак не боюсь. Я отряхнула головой, выпуская своего зверя. Под конец даже мрак его признавал. Незаравного нет. Почти. Но это то молодая. И тотчас упала на брюхо, заскулила, замотала хвостом по земле, выражая покорность. Собаки — стайные существа. А стая — это всегда структура и иерархия. Есть старшие, есть младшие. Я подвинулась еще на шаг, ближе. Кровь катилась с запястья на землю. И пала она в сыру землю, чтобы прорасти красным цветом маковым. Да ну, сказки это. Но иногда только и остаются, что сказки. Я схватила второй рукой собаку за загривок и подтянула поближе. Сопротивляться-то и не думала, только взвизгнула жалобно. Кровь с морда она слезала. Раз. И другой. И... И та прошлая, она была не столько старой, сколько истощенной. Люди ушли, а ее оставили. Она наверняка пробовала выбраться из болота, но не сумела. А потому раз за разом возвращалась к острову. Я закрыла глаза, потянувшись и к крови, и к силе. А ведь предлагали мне развивать дар. Но на войне была охота, и ничего, кроме нее. Не оставалось ни времени, ни сил. Да и зачем? После войны? После войны были счастье и вера, что теперь это все будет. И даже не как раньше, а много-много лучше. И Одинцов мне предложение сделал. То есть делал он его давно, но после войны мы поженились. И я поверила, что стану почтенной матерью большого семейства. А зачем ей навык трансформации? Ну и дальше. Последние годы времени у меня было изрядно. А вот желание делать хоть что-то... Хрена. Справлюсь. Или нет. Одинцов подсовывал отчеты. И тогда он рассказывал, что нужно лишь направить свою силу. «Задать ей вектор, и все такое...» «Тише, девочка!» Я подползла еще ближе к собаке, которая теперь и дышала-то с опаскою. Пальцы зарылись в густую, жесткую шерсть. Все у нас получится!» «Ты извини, это больно, но иначе нельзя!» «Я должна найти место, где убили Мишку!» «Да и вообще!» «Я чувствовала свою кровь в ней!» «И силу тоже!» И солнце, что поднялось высоко, и теперь смотрело на меня с небес, наверняка с упреком. И когда меня не станет, когда я поднимусь туда, в небеса, отец укоризненно покачает головой. Но все равно простит и обнимет. И мама заплачет. И я. Я тоже научусь плакать. Когда-нибудь потом. А теперь пальцы свело судорогой. Боль. Её ведь можно на двоих разделить. И вектор. Это не вектор, это понимание, как надо. Почему этого понимания не было раньше? Слишком молодая была? Или... или иное что-то? Мы с тобой теперь одной крови. Я прижала щекой к трясущемуся зверю. Чего я хочу? Чтобы мой зверь стал сильнее, быстрее, живучий, умней. Она и так умная, но пусть примет часть моего дара. Да, не я меняю, а сам дар. Суть к сути. И нюх. Я слепа с точки зрения нормальной собаки. Но вот она... Она теперь будет моими глазами. По телу прошла судорога. И меня вывернула, благо успела отвернуться. А потом опять вцепилась во влажную шерсть, чувствуя, что не справляюсь. Тихо. Сила. Говорить было невыносимо больно. Я чувствовала, как моя собственная сила утекает. И да, она нужна, потому что это как лепить из тумана замок, наугад, и в надежде, что он не рассыплется. Надо было учиться, готовиться. Предлагали же? На плечи легли холодные ладони, а сила его, наоборот, горячая, чужая и неприятная. И кривлюсь, но тяну, потому что на своей не справлюсь. Собака больше не скулит, и я подтягиваю ее поближе. Обнимаю, заваливаюсь и, кажется, все-таки падаю, на мгновение разрывая связь. И уже почти в забытии, на что я, дура, надеялась, чувствую, как рядом садится кто-то. Кто-то большой, свирепый и свой. Его руки обнимают нас обеих. И сверху раздается шепот. Пароли тебя мало. Это да мало. Кто ж тогда будет-то? Раньше надо было тобою заняться. Раньше не верил, что моя кровь. Но моя. Тут уж не ошибешься. Я не пытаюсь выбраться и контролировать процесс не контролирую. Какой без контроль, когда меня опять мутит, а все пошло само собой. Я молюсь, пожалуй. Матери-Земле принявшей многих. У нее руки темны, натружены, Но на них целый мир лежит. Отцу-Солнцу и духом предков. И, и этому человеку, который вдруг решил перед смертью, Будто я его дочь, тоже молюсь. Он ведь знал, как их создавать, зверей. Так пусть поможет. Пусть придет, защитит бестолкового потомка. Своего или нет, но, если признал, это не молитва уже, это тихий плач нас обеих. И я не позволю тебе умереть. Собака, у которой нет имени. И ты будешь жить. Ты ведь злая. Злые они всегда выживают. Не знаю, в какой именно момент отключилась, но в бездну без памятства я рухнула с преогромным облегчением. Правда, за мгновение до этого услышала — Как сила приходит, словно земля и вправду отзывается, просыпается и отвечает. Сила пронизывает меня до костей. И кости тоже. Но это совсем-совсем не больно. Порычи мне тут. Этот голос заставил меня подобраться. Ишь, княгиня? Откуда здесь взялась княгиня Бекшеева? Разве что приехала? Самое логичное, если подумать объяснение. А если так, то сколько я уже валяюсь? Долго получается. Очень долго. И холодно. Холод пришел снизу, и я как-то вдруг осознала, что одежда моя вымокла. Что и сама я вымокла. И на улице вообще-то февраль месяц. Пусть даже на дальнем морозы редкость, но все одно не стоит валяться на земле. В мокрой одежде. Пить. Пить хотелось зверски. «Не суетись ты!» Спокойный голос Бекшеевой навевал мысли о вечном. А еще о том, что от целителей любым нормальным людям стоит держаться подальше. Ничего страшного не случилось, насколько я могу судить. Пальцы у нее были горячими и очень-очень твердыми. Я открыла глаза. Так и есть. Ночь. Темень такая, что глазам больно а пара фонарей, которые притащили во двор, мало ситуацию спасают. В свете их лицо Бекшеевой кажется желтым. мутит и пить хочется. Очнулась, надо мной склоняются, и эти жесткие пальцы сдавливают голову. Слева, справа. еще немного их хрустнут тонкие височные кости, зато от пальцев внутрь пробирается тепло. Встать. «Смогу». И я честно попыталась. Под руку Точа сунулось что-то мокрое и лохматое. «Псина? Жива? Значит... Значит, у нас получилось?» «У нас получилось». Получасом позже на стареньких ходиках стрелки грозили сомкнуться на полуночи. Я пришла в себя. Если не окончательно, то достаточно, чтобы оценить. «Получилось». Тварь вышла. Они все становятся крупнее, точно полученная сила распирает тело изнутри. Пропорции те меняются. Ноги сделались длиннее, спина выгнулась горбом, как у борзой. И без того впалый живот псицы прилип к хребту. А вот шея мощная и узкая голова, точно борзая. Даже нос горбинкой обзавелся. Борзы им нравились. Одинцов как-то взял меня на верховую охоту. Охота понравилась не слишком. Тому, кто охотился по-настоящему, вся эта травля зверя... Зверя мне было жаль. А вот борзые... Борзые, но ну, очень понравились. Теперь у меня своя была. Правда, да, вот тоже странность. В зверях, если подумать, нет ничего этакого. Щупалец там, слизи, чешуи. Но взглянешь и сразу понимаешь, насколько они другие. У моей вот глаза слегка светились. Видишь, дорогой, все живы. его садили за стол, и она в своем темно синем твидовом костюме смотрелась совершенно неуместно. Только ее это, кажется, нисколько не задевало. В детстве ты хотел завести собаку. Псица повернула к ней голову. «Нет, не совсем и борзая. Скорее уж с борзой и волка. Вообще борзы — порода серьезная, Они выносливы, сильны. Это только с виду хрупкие. А так-то и челюсти довольно мощные. А уж как по следу летят, залюбуешься». Моя заворчала и ткнулась головой в колени. Она была мокрой и грязной. Я тоже была мокрой и грязной. Пусть даже меня завернули в два одеяла — а наверх еще тулуп набросили и сунули в руки кружку ухи. Кружка была большой, с двумя ручками, а уха уваренная до густоты. И я пила, и пыталась дрожь унять. И... Но ведь получилось же! Получилось! И разве оно того не стоило? Судя по мрачному взгляду Бикшеева, нет. Ничего. Это он просто не знает, на что мы способны. Псица. Надо будет ей имя придумать, что ли. Ну и помыть. И самой бы. Я тишком почесалась, но это не осталось незамеченным. Баня теплая, А то ли забрала опустевшую кружку. И травы я заварила.